Глава пятая. Твин Фолс Мы никогда не ночевали в отелях. Чтобы добраться из Лейк Тахо в Техас, ехали в грузовике компании «Юхолл». Это американская компания, предоставляющая услуги в области домашних переездов и аренды грузовиков, прицепов и малых складов. Основана в 1945 году. Когда останавливались на ночлег, дед клал свой спальный мешок рядом с машиной. Я спал в кузове, Нона на сиденьях, а Том под звездами. Утром мы вставали, пили кофе с пончиками и снова отправлялись в путь. Чтобы переехать в Энтони, мы также арендовали грузовик у ю хотя это был короткий путь без ночевки. Точно так же мы перебрались назад в Эль-Пасо, и когда мы отправились в штат Айдахо, Том снова арендовал машину. Но, возможно, все складывалось не так просто — Уверен, что в какой-то момент я вернулся к матери и жил с ней не в Лейк-Тахо, а в Голливуде. Я точно знаю об этом, поскольку помню магазин с моделями машин и прочей техники, находившийся в одном или двух кварталах от нашего дома. Наш дом располагался в тапанга каньон Местность там немного похожа на Энтони или Эль-Пасо. Лесистая, заросшая кустарником и сухая. Но ниже, у магазина, город становился плотно застроенным, шумным, с серьезным уличным движением, снующими туда-сюда грузовиками, автобусами, легковыми автомобилями. Если бы мне задали вопрос «Где мы?», то я бы сказал, что в Голливуде. В любом случае, нас окружал миллион интересных вещей, и по дороге в магазин я старался запомнить как можно больше. В таком возрасте каждый выход из дома может казаться приключением, безграничным эмоциональным порывом. Столько новых впечатлений! Каждый столб штакетника на пути, каждая улица, каждая толпа незнакомцев, через которую нужно проходить или обходить ее стороной, чтобы добраться до двери магазина. И как только ты оказываешься внутри, тебя охватывает благоговейный трепет и волнение. Я мог затеряться в узких проходах, и потом выходил, моргая, на солнечный свет. Иногда у меня бывало достаточно денег, чтобы купить такую же модель Дракстера, что я собрал и взорвал вместе с Хуаном. Но на самом деле я хотел большой поп-поп-катер». Примечание. «Поп-поп-бот» — игрушечный кораблик с парапульсирующим двигателем. «Блестящее изобретение». Простая паровая лодочка с котлом и двумя выхлопными трубами. Он может работать от свечи или крошечной горелки, наполненной растительным маслом. Тот, что продавался в нашем магазине, работал на таблетках сухого горючего, и, наконец-то, моя мама купила его. Я играл с катером часами, наблюдая, как он медленно перемещается от одной стороны нашего бассейна к другой. Иногда у него заканчивалось горючее, и мне приходилось залезать за ним в воду. И это само по себе было приключением. Бассейн находился в центре жилого комплекса, куда переехала мама. Но кроме меня им никто никогда не пользовался, не знаю почему. Бассейн был чистым, а сам комплекс действительно красивым. Двухэтажный, с внешней лестницей, ведущей наверх к балконам, и с кремово-коричневыми отштукатуренными стенами. Мы жили в квартире на первом этаже, в самом конце одного из прямоугольных зданий, образовывавших этот комплекс. Внутри у нас стоял секционный диван совершенно космического вида, а перед ним лежал ворсистый ковер. Много лет спустя, когда вышел наш альбом «Girls, Girls, Girls», я приобрел дом в стиле ранчо в местечке Hidden Hills под Лос-Анджелесом, и первое, что сделал, постелил зеленый ворсистый ковер. Все мои друзья пришли в ужас. «Как ты вообще на такое решился?» «Да, я мог сделать это, поскольку мне хотелось. Ковра больше нет, но в 1987 году он вызвал у меня добрые воспоминания о тех временах, когда я впервые поселился в Лос-Анджелесе. Еще у нас была стереосистема с гигантскими колонками, и мама, когда готовила, включала записи студии Motown Records и латиноамериканскую музыку. Примечание. Motown Records — американская фирма «Грамзаписи», основанная в 1959 году и специализирующаяся на качественной поп-музыке и фанке, исполняемыми чернокожими артистами. Тогда она готовила без остановки, потому что к нам вечно приходили люди, пили коктейли и курили сигареты с травкой. И мама тоже не отставала от них. Она не чувствовала себя родителем, Скорее просто еще одним крутым человеком в этом крутом месте с классной едой и хорошей музыкой. Конечно, мать вытаскивала меня из постели, причесывала, готовила завтрак и отправляла в школу, но я ничего не помню про школу, только запах еды, которую она готовила. Лазанью или мексиканскую похлебку менуду. Причем... Кухня находилась всего метрах в трех от комнаты, где собирались модные люди и играла музыка. Примечание. Минуду — острый мексиканский суп с мясом, маисом и перцем чили, аналог русской похмелки. Гости были, вероятно, артистами или музыкантами, то есть теми, к кому тянула мою маму, а также друзьями парней, с кем она могла встречаться. Двое из них, Карл и Алан, профессионально играли в американский футбол. Они были гигантами, просто самыми большими мужчинами, которых я видел в своей жизни. Мне казалось, что эти парни высотой с дом, и когда они носили меня на плечах, я чувствовал себя настолько высоким, будто мог коснуться солнца. И более того, особенным, поскольку я знал, что на поле Карл и Алан вели себя как настоящие монстры. У них даже были имена, как у монстров, и мне они очень нравились» а вместе с двумя другими игроками в команде «Викинги» их величали пурпурными «Пожирателями». Примечание. Миннесота Вайкингс – профессиональная команда по американскому футболу из Миннеаполиса, основана в 1961 году. В то время пурпурные «Пожиратели» считались самой опасной линией обороны в Национальной футбольной лиге. Карл был крайним игроком в линии защиты, а Аллан – средним, Они научили меня играть в шахматы, терпели все мои выходки, и я вечно буду им благодарен. Всякий раз, когда моя группа играла в Миннеаполисе, я надевал майку викингов, выходя на бис. Раньше меня за это дразнили. Люди говорили, «Даже нам в Миннесоте не нравятся викинги». А я отвечал, «Вы никогда не поймете. И я не думаю, что они поняли бы. Это было моё воспоминание о далеком-далеком прошлом. Нечто, так много значившее для меня в те годы, и то, что я хотел оставить с собой на всю оставшуюся жизнь. Символ моей верности. Но и грима в виде чёрных линий у меня под глазами тоже никто не понимал. Да, я мог бы сделать их своей торговой маркой, таким же элементом образа, как молния на лице Дэвида Боуи. Их называли боевой раскраской. Но никому из тех, с кем я сталкивался в 1980-е, и в голову не приходило связать их с американским футболом. На втором этаже комплекса жил мужчина, которого я тоже запомнил на всю жизнь. Старик, ветеран Второй мировой. Он все время проводил в кресле, укрыв колени старым одеялом. Меня он очень интересовал, поскольку у него была трахеостома, дыра в горле и клапан, трепетавший над ней, когда он говорил своим надтреснутым и скрипучим голосом. Бывший военный любил рассказывать о войне, а я любил слушать эти рассказы загипнотизированный стариком и трепещущим клапаном. Как и та пожилая женщина в Вентони, он должен был пугать меня, но казался мне настолько же очаровательным». В то время я понятия не имел, что в итоге стану писателем или что буду придумывать персонажей для своих песен. Но я был жаден до знаний, догадывался, что они полезны. Я знал, что это — основа творчества. Подобные истории становились стихами и песнями, которые ожидали своего создания. И когда я начинал творить, то смотрел на других авторов и думал, «Да что вы сочиняете? К чему вы клоните, люди?» «Петь одно и то же ни о чем. Моя любовь — это роза, и она растет. Зачем вообще нужно писать такие слова? Я чувствовал, что мне самому нужно сказать гораздо больше и всякий раз убеждался, что говорю искренне. Да, мне нравились шрамы, трахеостомы, боевые раны, рассказы о войне, трагедии, разочарования. То, что действительно происходило в жизни. Я думаю так — Моя работа как автора песен заключается в том, чтобы описывать реальный мир, который я вижу, а не то, что я хотел бы видеть. Винс Нил однажды сказал мне, «Ты смотришь на людей свысока». Моя жена заметила, «Ты свысока смотришь на тех людей, кто родился с серебряной ложкой во рту». Примечание. Английская идиома, означающая «получение богатства и положения в обществе исключительно по праву рождения в соответствующей семье». И она была права. Я смотрю свысока на то, насколько они поверхностны и насколько не замечают страданий, как будто боли других людей не существует. Но она есть, и вы не можете избавиться от нее, не потеряв при этом много хорошего, уходящего прочь вместе с болью. Каждая морщина на руках и лице пожилого человека рассказывает свою историю. Просто смотреть на морщины, видя их красоту, только полдела. Надежда людей, страхи, все, что заставляет их действовать или даже желать, чтобы ничего не происходило — вот реальные вещи, о которых стоит писать. Нет, не клише вроде «Луна влюблена», а настоящие, серьезные слова. Они похожи на кирпичи. А клише — это облака, но неинтересно кидаться облаками. Зато можно кидать кирпичи в окна. Вот чем должна быть рок-песня. Кирпичом, разбивающим окна. Лучшая на тот момент в Лос-Анджелесе моя сестра Селия, Сесси, тогда была крошечной, привязанной ко мне девочкой, с каштановой челкой и большими глазами. Я чувствовал себя ее защитником, и даже не знаю, связано ли это с моими переживаниями по поводу Лизы. Но жалею о том, что не смог уделить достаточно времени ни одной из них. Большую часть жизни я прожил в Лос-Анджелесе, но и здесь, в Вайоминге, я далек от сессии, живущей в Сиэтле. У меня к ней действительно глубокие чувства. Но сестра осталась с мамой, а я нет» и со временем ей пришлось заботиться о Дианне. Были периоды, когда я знал, чем занимается мама, только потому, что звонил Сесси узнать, что происходит с ней самой. И независимо от всего плохого в моей жизни или от погруженности в себя, я всегда хотел знать, как дела у Сесси. Всегда чувствовал себя старшим братом. В Лос-Анджелес я привез старый помятый ланчбокс, и он так и остался со мной — когда мама отправила меня назад, к Ноне и Тому. Он и сейчас в моих руках, и я помню, как тогда упаковывал его вместе с какой-то одеждой. Мне было нечего больше взять, и не было ничего, в чем бы я нуждался, и чего Нона и Том не смогли бы дать. Бабушка с дедушкой теперь жили в Покателло, в штате Айдахо небольшом городке, стоящем на бывшей земле индейцев-шашонов в нескольких милях от реки Снейк-Ривер. Он был немного похож на Эль-Пасо. Маленькие домики на небольших участках с тротуарами и много времени, проведенного в поездках на велосипеде. Дренажная канава проходила позади домов по нашей стороне улицы, и я помню, как мы с соседскими ребятами делали мостик через неё. Мы катались на велосипедах босиком и скакали через канаву. И однажды я, приземлившись прямо в воду, почувствовал, как что-то царапнуло по ступне. Рана оказалась глубокой, дошла до сухожилий, и ее пришлось зашивать. Но это было просто очередное приключение. В Покателло дети не расходились по домам до захода солнца. Велосипед, друзья. Домой можно было не являться целый день, и если ты возвращался к ужину, то все было прекрасно. Мой дедушка, вероятно, опять работал на заправочной станции. Он считал это работой по умолчанию. У него не хватало ни навыков, ни биографии для жизни белого воротничка. Ведь Том так и не закончил среднюю школу. Не уверен, что даже добрался до нее. Он рассказывал мне, как бросил школу в возрасте 13 лет и сразу же поступил на службу в торговый флот. Дед не слишком много вспоминал о своей семье, но, насколько я помню, с ним ужасно обращалась его собственная мать. Отец ушел, а мать говорила ему, «Лучше бы ты вообще не родился». Том успел повидать изрядную часть мира — Привык переезжать и менять работу, всегда старался подняться на ноги, заботился о Ноне и обо мне. А когда дед совсем постарел, у меня появилась возможность вернуть ему долг за все хорошее. Том был гордым парнем, его не волновали деньги. Но когда автомобиль совсем развалился, он позвонил мне и сказал, «Я бы купил себе один из этих взрывателей». Так он называл машины «Форт Эксплорер». Примечание. Игра слов Explorer и «эксплодер», второе из которых можно с определенными допущениями перевести как «взрыватель». Я ответил. «Прекрасно! А что ж ты не отправишься к их дилеру и не выберешь себе такую машину?» «О, я не смогу потратить столько денег!» Как-то Том зашел к нам домой и сказал Кортни. «Знаешь, я не хочу жить в модном районе» та была застигнута врасплох. Получалось, что наш дом воспринимался как упрек. Жена задавалась вопросом, не заделали ли чувство Тома мысль о том, что он не смог обеспечить мне и Ноне богатую жизнь. Но я не смог бы любить его сильнее, даже если бы рос во дворце. Где бы я оказался, если бы не бабушка и дедушка? В какой торговый флот сбежал бы я прямо со школьной скамьи?» Не сказать, что меня расстроило его высказывание, но я купил Тому Форд Эксплорер. Он приехал в гости из Айдаха на своей старой машине, а на подъездной дорожке к дому его ждал новенький Форд. Здорово, сказал Том. Отличная машина. Еще бы ты ее себе купил? Нет, ответил я. Она твоя. «У меня на ноге набита татуировка с фотографией, на которой я снят с Томом в тот момент, когда отдаю ему ключи от машины». Дед ухмыляется во весь рот. Он был горд и в восторге от кроссовера. Том сказал, что теперь может работать весь день, а ночью спать на заднем сиденье машины. Я вспомнил, как мать говорила. "Но она и Том украли тебя». Но если бы я поверил ей, то был бы совершенно ошеломлен. Мать с таким же успехом могла бы сказать, что стала первой американской женщиной в космосе. В действительности же, ей и так было нелегко обеспечивать себя и соси. Следующим местом нашего жительства оказался городок Твинфоллс, Фолз, опять Вайдаха. У нас был белый двухэтажный дом с прихожей в его задней части и угольной печью посередине. Одной из моих утренних обязанностей было брать тачку и два больших ведра и идти в угольный сарай. Я набирал полные ведра угля, тащил их в дом, высыпал в печь и разжигал ее. Дом начинал вибрировать, а затем по нашему жилищу распространялось тепло вместе с запахом горящего угля. Но на этом заняли спальню наверху. Я спал внизу, рядом с проходной ванной комнатой, вторая дверь которой вела на кухню. У Ноны там стояла волшебная вещь — маленький радиоприемник. Я стал фанатом песни Джим Дина «Биг Bad Джон». Несколько лет спустя Стив Мартин написал хит «Кинг Тат», представленный в телепередаче Saturday Найт Лайв» на основе этой композиции. Как-то я позвонил на радиостанцию и сказал «Привет, я Фрэнки, а можно послушать «Биг Bad Джон» Джим Дина?» и через несколько минут услышал звук иглы, поставленной на пластинку, а потом и песню. «Настоящая магия! Кем были люди, которым я звонил? Где они находятся? Откуда взялась эта странная музыка? Как она появилась? И кто ее записал?» Я сразу перезвонил на станцию и сказал, «Привет, это Фрэнки! Не могли бы вы поставить «Биг Бэт Джон» Джимми Дина еще раз?» — Нет, прямо сейчас не получится. Мы же только что прослушали ее. На завтра я перезвонил и песню поставили снова. Но я стал фанатом радио раньше, когда мама, Сесси и я жили в топаганга каньон То было, вероятно, не лучшее время для нас троих. Мама не могла удержаться на работе, иногда по собственной вине, а иногда и нет. Если начальником был мужчина, он рано или поздно... Обязательно начинал приставать к ней, а если начальником была женщина, то всегда с известной вероятностью видела в симпатичной подчиненной угрозу. Мама была еще очень молода и все еще красива. У нее было плохо с образованием, но она обладала харизмой, хорошо поставленной речью и могла заполучить любого парня, какого бы пожелала. Мне неприятно так говорить, но мы жили до эпохи хэштега, миту. И в этом как раз заключалась ее настоящая работа — порхать от одного мужчины к другому. У некоторых из парней были хорошие дома, отличные машины и прекрасные стереоустановки вроде той, что у нас в Голливуде. Но в Топанго-каньон все изменилось. В отличие от других мест, где мы жили, там встречались и другие ребята. Я не смущался, но мне они казались странными, пока я не узнал, что у них есть проигрыватель. Игла была встроена в крышку, и для проигрывания пластинки нужно было опустить ее. Помню, как я слушал таким образом сингл группы «Alvin and the Chipmunks», и мне он так нравился, что потом в течение долгих лет я отвечал на вопрос, какое у меня любимое число, кратко и уверенно. 45. Примечание. Имеется в виду скорость вращения пластинки сингла — 45 оборотов в минуту. Однажды я заглянул в подвал, где обычно тусовались ребята постарше. Там стоял большой старый радиоприемник, похожий на джукбокс или телевизор без экрана. Он был развернут так, что я мог видеть разогретые лампы внутри него. Парень постарше возился с приемником, и через минуту включилось радио. Заговорил диджей, а я подумал, откуда берется этот голос? Ощущения от прослушивания радио остались со мной на многие годы, пока я не начал делать собственное радиошоу. В той коробке, то есть радиоприемники, сидел рассказчик, а я любил слушать истории. И если мне не нравилось то, что происходило со мной здесь и сейчас, хорошая история могла перенести меня далеко-далеко. Также в доме в Твин Фоллс Был подвал, битком набитый всякой-всячиной, казавшийся мне совершенно очаровательной. Старые номера, Time, Life и исторических журналов. Книги в переплетах, рассыпавшиеся в пыль от малейшего прикосновения. Старый фермерский дом, переходивший от одной семьи к другой, в течение сотни лет и его недостроенный подвал мы воспринимали как место археологических раскопок. В каком-то смысле так оно и было. В метрах в девяносто от нашего стоял другой дом. Его хозяева работали на ферме, на территории которой мы жили. Мы делили с ними угольный сарай, однако их газон был грязным, а наш — красивым и зеленым. Но и Том не имели отношения к ферме, но каким-то образом получили лучшую сторону этого газона. Перед нашим домом имелся загон для скота, так что сначала нужно было пройти через него — Причем через ворота, подобные тем проволочным Вальпасо, приходилось отцеплять петлю из колючей проволоки, проходить в ворота, вешать ее обратно на столб и идти по тропинке между овец и овечьего помета. Я ухаживал за овцой по кличке Кенди. Но однажды вернулся из школы, а она лежала на боку, мертвая и раздутая от жары. Было тяжело помогать Тому закапывать ее. Но я получил очередной суровый урок о жизни и смерти. Пройдя через вторые проволочные ворота, мы попадали в дом. Через заднюю дверь можно было войти в прихожую. За ней располагалась веранда, но мы никогда там не сидели. У нас ведь всегда оказывалось слишком много дел. Возле угольного сарая бабушка натянула бельевую веревку, а у меня был пневматический пистолет, рогатка, удочка... И моя собака Барнаби, черный лабрадор, получивший кличку в честь телевизионного персонажа 1970-х, детектива Барнаби Джонса. Мы с псом всегда ходили на охоту или рыбалку. Вниз, по идущей от дома грунтовой дороге, находились ручей и канава, куда, вероятно, затекала вода из Снейк-Ривер, поскольку там водилась форель. Я стрелял по воробьям, сидящим на деревьях, из пистолета и охотился на птиц на кукурузных полях. Потом Том дал мне дробовик 41 первого калибра. Оружие калибром 10,41 мм, то есть 0,41 дюйма. Самый маленький, какой можно было достать. В 13 лет иметь его было для меня очень важно. У меня появились собака и ружье. И теперь мы могли охотиться на уток и фазанов, которых Нона потом готовила. Моя бабушка давала мне старую наволочку и посылала за дикой спаржей, росшей на задворках фермы. Я ехал туда на велосипеде, перочинным ножом срезал спаржу под корень, наполнял ей наволочку, а бабушка делала крем-суп. Люблю его по сей день. Она готовила еду тоннами и замораживала, вечно что-то варила и консервировала. И в наших холодильниках было полно лосятины, оленины и птицы. Рядом жило не так уж много детей. Наши дома стояли далеко друг от друга. Но все же мы с несколькими ребятами ходили к железнодорожным путям, проходившим позади ферм. Мы клали на рельсы одноцентовые монетки и на следующий день забирали их, расплющенные проходившим поездом. Я брал у Тома дрель, делал в такой монетке маленькую дырочку, вставлял туда кусочек кожи и носил ее на шее. Но по большей части мне нравилось проводить время в одиночестве, в собственных потайных местах. Там, где на нашей земле пасся скот, были широкие поля с тропками, шедшими к большим стогам сена. Я сделал в одном из них нору и положил вовнутрь одеяло. Это был мой собственный клуб, и я изучал там почтовый каталог компании Sears, рассматривал фотографии кроссовых и обычных мотоциклов и фантазировал, как буду носиться на них. Примечание. Sears, Rowback and Company, чаще известная как Sears, американская компания, управляющая несколькими международными сетями розничной торговли, основана в 1893 году. По выходным Мы с Томом отправлялись охотиться на птиц. Даже когда мы ходили на зимнюю рыбалку, то брали с собой оружие. Если видели фазана по дороге к лунке, мы останавливались, убивали, ощипывали и потрошили его, а затем клали на лед и приносили обратно вместе с рыбой. Это был тот же самый простой урок, усвоенный мной в Техасе. «Ты ешь то, что убиваешь». «С воробьями не так. Я стрелял в них из пневматического пистолета». Но Том говорил, если ты не собираешься есть птиц, незачем их убивать. Но я видел себя охотником и стрелял во всех птиц, ящериц и змей. Однажды, когда Том работал, а уехала в город, я пошел в их спальню и взял дедушкин дробовик 12-го калибра, стоявший заряженным в углу. Вынес ружье к одному из деревьев, на которых охотился на воробьев поднял к плечу, навёл, прицелился и нажал на спусковой крючок. Вот так к моим ногам упало полсотни или больше убитых птиц. Я вернулся в дом, поставил ружье обратно в угол спальни, собрал воробьев и стал вешать их за ноги на бельевую верёвку ноны. Зная, что мы едим то, что убиваем, я взял топор для колки дров и начал отрубать птицам головы, ощипывать и потрошить их». Когда бабушка вернулась с покупками, всюду валялись перья, головы, птичьи внутренности, а воробьи свисали со всей длины бельевой веревки. У меня случились самые большие неприятности в жизни, но тогда они казались мне несправедливыми. С птицами все не так-то просто: сперва ты выщипываешь перья, затем определенным образом разрезаешь их и вынимаешь внутренности, потом отрубаешь ноги и головы. Воробей, птица мелкая, с ним много возни, но я пытался делать все правильно. Как выяснилось, Нона расстроилась не только из-за прерванных жизней крошечных птичек. В тот вечер бабушка рассказала мне, что когда она только научилась водить машину, фазан влетел в лобовое стекло, разбил его и упал ей на колени. С тех пор Нона боялась птиц. Само собой, и у Тома нашлись причины злиться. Вдобавок ко всему прочему, я взял его дробовик без разрешения. В наше время вы никогда бы не оставили заряженное ружье не под замком. Но тогда нас тоже учили безопасному обращению с оружием, и первый урок был таков — не прикасаться к нему. Его наглядно преподали мне в тот день, да еще так, что я уверен, я этого никогда не забуду. Но самым лучшим и запоминающимся из того, что происходило тогда в Твин Фоллс, стал американский футбол. Еще в Нью-Мексико, задолго до того, как я встретил Карла и Алана, тех самых пурпурных пожирателей, это была моя любимая игра. Будучи мелким, я много играл в футбол с соседскими ребятами, точнее, флаг-футбол. Разновидность американского футбола, его бесконтактная версия — Блокировки захваты запрещены, а обороняющаяся команда должна сорвать флаг или ленточку с игрока, владеющего мечом. И вот, наконец, стал достаточно взрослым, чтобы присоединиться к настоящей команде. Когда я узнал о том, что начался кастинг, то не мог в это поверить. Я был быстрым и выносливым, чувствовал себя комфортно на поле, и меня сразу же взяли». Иногда я играл в линии нападающих, но по большей части находился в защите под номером 76. Потрясающее чувство — отбивать атаку другой команды, заходить сбоку и выводить нападающего из игры. Удар по ребрам, удар всем своим телом, и нападающий брошен на землю. Мне очень нравилось. На поле я чувствовал себя как дома и думал, «Вот, чем я должен заниматься». Спустя много лет... Мой дедушка пришел на концерт Мотли Крю. Я поджег костюм и держал манекен из нашего сценического реквизита за цепь, прикрепленную к его голове. Перед началом концерта мы отрезали манекену голову и наполнили его шею презервативами с бутафорской кровью. И когда играли песню «Piece of your action», наши роуди выкатывали манекен на сцену. Я поднимал его левой рукой, держа правой нотуля, а Винс выходил с бензопилой, висевшей на его микрофонной стойке, и отрубал голову манекену. Кровь летела на меня и Винса. В небольшом зале подобное смотрелось незабываемо. После концерта Том сказал мне, «Ты играешь рок-н-ролл точно так же, как играл в американский футбол». «Верно сказано». Спорт вызывал у меня те же эмоции, что я испытываю, когда группа начинает играть «Shot at the Devil». На сцене я веду себя как черт, что подтвердят мои шрамы. Если бы вы узрели меня лично, то сразу бы поняли, что я такой же потрепанный, как и любой ветеран национальной футбольной лиги. Я перенес операцию на обоих коленях, сломал лодыжку, мне заменили бедренный сустав, а еще у меня четыре выпирающих межпозвоночных диска, которые постоянно приходилось вправлять. И в конце концов потребовалось сделать операцию. Оба моих плеча сильно не в порядке. В правое пересадили мышцы со спины, чтобы восстановить вращательные мышцы. И это еще не все, с чем ежедневно приходится иметь дело. «У меня травмированы бицепсы. Слух поврежден навсегда. И я привел неполный список проблем. Колени я повредил из-за прыжков по сцене. Случались и вывихи. Загубил бедро повторяющимися движениями и переносом веса на левую сторону. Да и раскачивание взад вперед в ритм музыки не прошло бесследно. Мой врач сказал, ты похож на рабочего, тридцать лет таскавшего стальные чушки на заводе». Я травмировал плечи, разбивая на сцене гитары в стиле Пита Тауншенда. Примечание: Питер Деннис Блендфорд Тауншенд родился в 1945 -м. Английский рок-музыкант, гитарист и лидер группы The Who. В 1960-е годы первым придумал трюк с разбиванием гитар на сцене. Мы готовились к тому, чтобы открывать концерты группы The Rolling Stones, но за несколько недель до первого шоу Я как-то проснулся и вообще не смог пошевелить правой рукой. Она болела и была ослабленной. Я обратился к врачу, и все оказалось намного хуже моих ожиданий. В больнице мне сразу же сказали «Извини, приятель, тебе необходима операция. Немедленно». Я ответил «Нет, ни за что. Мы выступаем с величайшей рок-группой мира. Нельзя же пропустить подобное». И убедил врачей. «Хорошо, мы пропишем тебе кортизон, но как только у вашей команды будет перерыв между концертами, возвращайтесь обратно. Если вращательные мышцы порвутся, они сразу же сократятся, как резина, Причем не только атрофируются, но и начнут рубцеваться, потому что кровоток нарушится». Я сказал «хорошо» и продолжал делать уколы кортизона, чтобы справиться с болью, но, оставаясь самим собой, сразу же начал разбивать гитары левой рукой. И теперь у меня два поврежденных плеча, плюс я попутно покалечил бицепсы той грубой силой, с которой изо всех сил бил гитарой по сцене. Почему я не ослаблял винты крепления грифа и не подпиливал сами грифы на гитарах? Мик Джаггер и Кит Ричардс, лидеры британской рок-группы The Rolling Stones, могли бы сказать мне, «Наше дело — это шоу-бизнес, а не шоу-правда». Но они не сказали. Да и я, наверное, не стал бы их тогда слушать. Я умел только разгоняться. Теперь, когда я стал старше, но все еще не хочу остепеняться, я должен быть гораздо осторожнее. Диета и часы сна наряду с физическими и умственными упражнениями ⁇ вот мой сегодняшний распорядок. Это реально. Это то, чем я все еще хочу заниматься. Когда мои дети хотят сплавляться по Снейк-Ривер или отправиться в поход в горы, я тоже хочу быть там. Я стремлюсь идти в ногу со временем, а лекарства — не выход для меня. Но хронические боли доставляют проблемы, и не только потому, что мешают сами по себе. Они не дают писать стихи и песни. Точнее, находить то место внутри, где происходит творческий процесс. И подобное состояние требует массу забот. Ты больше не просыпаешься и не бегаешь марафон лишь потому, что можешь это совершить или потому, что способен что-то доказать. Ты даже не выглядишь красиво. Просыпаешься и имеешь вид потерпевшего крушения поезда. Необходимо заняться йогой и стретчингом и молиться Богу, чтобы прожить вторую половину жизни. «Но я все еще парень, роняющий в игре квотербека, чтобы тот не смог подняться». Я собираюсь пройти весь свой путь до конца. Для меня очень важна и верность. Я понял это с годами, на собственном горьком опыте, когда люди, о которых я заботился и которым доверял, предавали. Но не менее важны гордость, самоуважение и верность самому себе. Вот чему я научился в Твинфолс, играя в линии обороны. До сих пор помню форму нашего клуба, бело зеленую Я небрежно вешал штаны, затем бутсы, а затем наплечники и майку, чтобы унести форму домой. Роль Ноны заключалась в том, чтобы я потом вернулся на тренировку в безупречно чистых вещах. А если ты появлялся в грязной униформе, то наказанием были отжимания. Вот так каждый день я приносил одежду домой, и весь путь сиял от гордости. «Везде». В школьных коридорах, в автобусе, идя пешком через поле к загону перед нашим домом. Я был горд тем, что ношу форму точно так же, как был горд в тот день, когда приобрел первую бас-гитару. И все же никто так и не понял, что черные полосы сценического грима под моими глазами являлись напоминанием о тех днях, когда я играл в американский футбол. Никто, кроме, наверное, бабушки и дедушки.